Глава 60. «Пришло время поговорить с твоим братом», — перебирая бумаги, сурово проговорил Мор. Вряд ли Мейсон стал двоеженцем, значит, второй брат Ханны тайно женился на родственнице королевского целителя. Я понимала, что молчать Дуглас мог из-за страха потерять жену и дочь, как и почему он прятал их ото всех. Деван собирался узнать это, и я его понимала, но все же... — Прямо сейчас? — несчастно посмотрела на мужа. — У нас первая брачная ночь, а мы уже незаконно проникли на опечатанную территорию и залезли в колодец. А теперь еще в королевские казематы отправимся. — Ты намекаешь, что как верная жена будешь сопровождать меня в тюрьму? — иронично усмехнулся Мор. А потом, когда повел к воротам, примирительно добавил «Сам хотел попросить об этом. Спасибо, что согласилась». Я глянула на профиль мужчины, улыбка его растаяла, и Деван серьезно добавил «Так я буду уверен, что на тебя не нападут приспешники госка. Его даже стены не останавливают. Кто знает, сколько за тобой охотится тех, кто подвергся воздействию этого человека. Я действительно волнуюсь». «Ну хорошо! Как можно сердиться, когда Мор вот так улыбается? В тюрьму так в тюрьму. Чего не сделаешь ради любимого мужа?» Деван замер и медленно повернулся ко мне. В свете луны его глаза сверкнули ярче звезд. «Любимого?» — глухо повторил мужчина. «Ханна, ты это серьезно сказала?» «Не исключено!» — хитро улыбнулась я, а потом притворно вздохнула. «Сама хотела удостовериться в своих чувствах. Но тебе так срочно понадобилось провести допрос? Это подождет до утра!» Тут же проговорил Мор. «Нет!» Хитро прищурилась я, наслаждаясь взволнованным выражением на его обычно каменной физиономии. «Дело не терпит отлагательств. Сам сказал, что Госк — хитрый интриган, который может управлять своими людьми даже из королевской тюрьмы. Нам стоит поспешить, чтобы не подарить ему шанс замести следы. Мор обреченно вздохнул. — Ты права. И чуть сильнее сжав мою ладонь, решительно направился к воротам. Когда мы вышли, запер их ключом, магией восстановил печать, а я вдруг встрепенулась. — Мы же Ангрена забыли! — Не забыли, а нарочно не взяли с собой. Педантично поправил муж и показал на приближающийся экипаж. За ним проследят. Нужно узнать, как он проник в опечатанный магией сад и есть ли у него помощники. Он повел меня к приближающейся повозке, а я восхищенно ахнула. Умно! А потом растерянно моргнула. Подожди, ты вызвал подмогу, пока я была в колодце? До того, как предложила проверить мои чувства? Он кивнул и коротко усмехнулся. Похоже, мои чувства можно не проверять, раз забыл обо всем на свете, услышав твое признание. И так ясно, что я совершенно потеряла от тебя голову, дорогая. Он повел меня по улице, а я вспоминала, как дышать. Внутри все горело. Сердце заходилось в бешеном ритме. Горло подкатывал ком, глаза наполнились слезами. И не стала их сдерживать, ведь впервые в жизни расплакалась от счастья. Впервые за две жизни. Подчиненные инспектора выслушали приказ и тихими тенями устремились к дому Тернеров. Амор помог мне разместиться в служебном экипаже. Тут пахло кожей, крепким табаком, а лавки были жесткими и неудобными. Когда мы тронулись, меня качнуло так, что я полетела в объятья Девона. Мужчина прижал меня к себе и шепнул на ухо. Несмотря ни на что. «Я счастлив. Пусть наша первая брачная ночь прошла не так, как хотелось бы, зато подобной не было ни у одной пары в мире». «Это точно!» — тихо засмеялась я, прижимаясь к мужу. «К тому же ночь лишь первая. Одна из тысяч, которые мы проведем, как захотим». Мужчина замер, а потом медленно отстранился и заглянул мне в глаза. «Ты хочешь, чтобы наш фиктивный брак стал настоящим?» Я хлопнула ресницами и изобразила удивление. «А разве он все еще фиктивный?» «Так каков твой ответ?» Не отступал Мор. «А твой?» Не отставала я. «Если честно, никогда не планировал жениться на тебе фиктивно. Его губы изогнулись в такой темной усмешке, что у меня по спине поползли мурашки». «Это было частью продуманного плана заполучить тебя, Ханна». «Вот как?» — поманила его пальчиком, и когда мужчина наклонился, шепнула ему на ухо. «Я знаю, ведь это также было частью и моего плана». Он засмеялся и, обхватив меня за талию, усадил себе на колени и спросил. «Значит, теперь ты будешь жить в моем доме?» «С чего вдруг?» — удивилась я. «Мне нравится дом колдуна. Я вложила туда кучу сил и средств, поэтому планирую заработать много денег и выкупить его у городского управления». Лицо Мора вытянулось. «Работать?» «Конечно», — кивнула я. «Мы же обо всем договорились еще до свадьбы. После того, как ты закроешь дело и тернеры вернутся к себе, я открою офис в доме колдуна». С каждым словом лицо Дэвона мрачнело все сильнее, и я заволновалась. «У тебя же не было плана посадить меня под замок!» Мор поднял руки и обезоруживающе улыбнулся. «Виноват. Надеялся, что ты станешь хозяйкой в моем доме. Мы родим наследника и заживем счастливо. Мне нравится в твоем плане все, кроме роли домохозяйки», — честно призналась я. — Если остальные пункты тебя устраивают, как-нибудь смирюсь с одной неудачей, — вздохнул мужчина. Экипаж остановился, и Деван, покинув его, помог мне выйти. Двор, куда мы приехали, был мрачен и чёрен но небо над головой уже начало светлеть, и в деле, которое казалось таким темным, тоже появился просвет.